Глава 12. Утром, проходя по коридору, Марвел услышала шепоток за спиной. Юные студентки что-то оживлённо обсуждали. Говорят, декан Морган вчера выгнал троих, и даже самого сына министра Грина не пожалел. Не может быть, ахнула вторая сплетница. А из-за чего? Из-за кого? хмыкнула первая и повысила голос. Она явно старалась привлечь внимание к своим словам. Из-за новенькой. Ходят слухи, что она любовница декана. Поэтому он и её взял сразу на четвёртый курс. Это Уэлч не взлюбила нашего Грина. Вот Морган и убрал его из академии. Марвел догадалась, что с утра пораньше полощут именно её бельё. Она решила не прятаться и не делать вид, что не расслышала. Марвел догадалась, что с утра пораньше полощут именно её бельё. Она решила не прятаться и не делать вид, что не расслышала, а развернулась и уверенным шагом подошла к первокурсницам с факультета алхимии. Именно эти студентки постоянно крутились возле Томаса Грина. А вы не боитесь, что любовница декана может не взлюбить кого-нибудь из адептов? И они последуют домой за Грином, насмешливо произнесла Марвел и приподняла бровь. Девицы поняли, что погорячились. Они виновато опустили глаза и прошамгнули мимо Адетки Уэлч в свою комнату. Одна из них даже пролепетала: "Извините". Разумеется, Марвел не радовали подобные слухи. Грин напоследок постарался и распустил сплетни по академии. Юноша был уверен, что во всех его бедах виновата Марвел Велч, в том, что заняла место на факультете, что сдаёт успешные экзамены, что научилась управлять дирижаблем, а ещё в том, что она мак огня и умеет заряжать артефакты. Он даже не понимал, что попади на четвёртый курс факультета магической механики, вылетел бы на второй же день. Его знаний и навыков, в конце концов, магических способностей было явно недостаточно, чтобы учиться здесь. Марвел не собиралась никому ничего доказывать, но решила, что если кто-то вроде Томаса Грина вновь бросит ей вызов, она его примет. После занятий в назначенный час адептка Вэлч ушла в приёмную ректора. Секретаря на месте не было, а из кабинета доносились голоса. Марвел подошла поближе. «Разумеется, подслушивать неприлично, но здесь собрались преподаватели Академии и обсуждали нечто важное. То, что обычно не предназначено для ушей адептов». «Я не понимаю, как подобное могло произойти!» Громко возмущался Магнус Стерлинг. «Фредерик, возможно, ты оставил чертежи в спальне». «Да нет же, они точно были в кабинете. Я как раз решил усовершенствовать амфибию». Внёс кое-какие изменения, но отвлёкся. В голосе декана Эштона чувствовалось волнение. Когда вы с супругой, деканом Арманьяком и Лирой Клэр зашли ко мне на чай, документы лежали на рабочем столе. То есть это мы виноваты, возмутилась Норрис Стерлинг. И кого из нас ты подозреваешь? Меня, Тес, дядю Бруна? Нет, скорее всего, чертежи выкрал мой муж. «Перестань, Анория!» — осадил супругу Магнус Стерлинг. «Я же не говорю, что подозреваю вас!» — возразил декан Эштон. Марвел услышала шаги. Что-то с грохотом упало. «Сядь, Фред, ты разнесешь мой кабинет!» — с раздражением заметил ректор. «Дорогие мои, не нужно ссориться!» — Марвел узнала насмешливый голос Тесклер. «Лер Эштон!» «Вы сами говорили, что перед нашим приходом занимались с адептами-старшекурсниками. Значит, документы нужно искать в кабинете». «Точно». В голосе декана Эштона почувствовалось облегчение, которое, впрочем, тут же сменилось разочарованием. «А может, я оставил их не в кабинете, а в гостиной?» «Не зря я всегда был против того». чтобы учащиеся заходили в личные покои преподавателей», — пробурчал ректор. «Это и вас касается, Лира Клэр. Вечно у вас толпа студенток в полисаднике, чьи распевает». «Мы живем на острове. Мрачный замок навевает тоску. А девушкам не пристало грустить? От этого портится цвет лица», — объяснила магистра Клэр. «Да и чем вам не угодил мой полисадник?» Ведь вы, санории, тоже часто ко мне заходите. В саду роскошная беседка, качели, а какие клумбы с цветами. Да вы должны быть благодарны, что я привела территорию в порядок. Хмм, кажется, мы отвлеклись от темы, прокашлялся ректор. Согласен, прозвучал голос декана Моргона. Марвел узнала бы и вовсе сотни других. Низкий, с хрипотцой, он завораживал и подчинял, хотя мужчина обычно говорил тихо. Декан Мехмагов продолжил. «Поручим коменданту Академии Лерку провести внутреннее расследование. Фред, кто у тебя был?» «Мои старшекурсники. Манкина, Колубов, Петровский», — начал перечислять Лер Эштон. «Значит, нужно провести досмотр комнат этих адептов». «Если чертежи не обнаружим, придется сообщить Шпицу, а, возможно, и главе разведки Берку», поддержал идею декана Моргана Риктор Стерлинг. «Мне не нравится, что в последнее время происходит в Академии. Два смертельных случая, да еще чертежи пропадают». Марвел стала любопытна, о ком говорит Магнус Стерлинг. «Об Олегрии Вудсток?» «Об адепте Вильямсе или о смерти коменданта Марка Плиса?» Финира Пламс задалась тем же вопросом и поинтересовалась. «Магнус, ты имеешь в виду случаи с адепткой Вудсток и комендантом мужского общежития Марком Плисом?» «Причем здесь Марк? У старика было больное сердце. А вот случаи с адептами я как раз собирался обсудить». Как послышалось Марвел, ректор тяжело вздохнул. Я получил сообщение от начальника полиции Дюршака, что вчера в клинике скончался Питер Уильямс. Марвел услышала вскрики Анори и Тес. Да она и сама чуть не выдала себя, вовремя успев прикрыть рот ладошкой. Это неудивительно, ведь его жизнь поддерживали искусственно, заметил декан Арманьяк. К сожалению, полиция обязана возобновить расследование гибели Уильямса. На днях к нам приедут сыщики, чтобы вновь допросить адептов и преподавателей, добавил ректор Стерлинг. Катастрофа, взвизгнул Бруно Арманьяк. Уверен, они опять будут меня допрашивать по поводу этой Вудсток, а ведь она училась даже не на моём факультете. спрашивается, зачем ей понадобилось ночью идти в алхимическую лабораторию и подставлять нас с магистром Клер? Бруно, вас никто не обвиняет. Дело о девстке Вудстэк закрыто, успокоил декана Магнус Стерлинг. Но то, что студенты шастают по ночам по подземным переходам, плохо. В своё время вы меня убеждали, что студентам нужна романтика. Кто-то из вас даже придумал легенду о тайной комнате принца Агноса. Но, похоже, мы слишком ослабили контроль, и наши адепты заигрались. Они успешно взламывают охранные ловушки и регулярно меняют коды активации. Мы уже не в состоянии отслеживать их ночные похождения. Это необходимо пресечь. поддерживаю тебя вступил в разговор декан морган как вы знаете вчера я выгнал из академии троих адептов алхимиков почему именно алхимиков возмутился бруно арманьяк выгоняли бы своих мяхмагов потому что прошлой ночью в переходе я поймал именно алхимиков и они занимались не поисками тайной комнаты или научными опытами отравили другого адепта, загоняя в угол будто дичь. Пояснил декан, а у Марвел перехватило дыхание. Неужели он всем расскажет? И кого же они загнали в угол? Полюбопытствовала Лира Анори. Это неважно, резко ответил декан Морган. Главное, я поймал их за руку. И это не первый проступок этих студентов. «Позорное отчисление из Академии станет уроком для других». «А у меня опять недобор на факультете», — пробурчал декан Арманьяк. «Кстати, новый комендант мужского общежития так и не доехал до нас, и мальчики опять без присмотра», — подала голос Финира Пламс. «Увы, должен был приехать три недели назад. Выбрали через столичное агентство бывшего военного». стихийного мага с хорошими рекомендациями. К сожалению, он в последний момент отказался, пояснил ректор. Так что время на обязанности коменданта мужского общежития будут возложены на Лерка. А вы, мои дорогие преподаватели, установите в подземном лабиринте новые магические замки и обсудите ночное дежурство. Ещё и ночами не спать. — проворчал Арманьяк. «Боюсь, в ином случае Дюршак пришлет нам в Академию своих людей из полиции», — возразил декан Морган. «И вот еще что. Если кто-то из вас, по доброте душевной, раздавал адептам ключи от лаборатории цехов, прошу забрать», — строго произнес ректор Стерлинг. «Анория, подготовь приказ и составь план ночных дежурств». «Я готов дежурить». Раздался голос магистра Ликанова. Марвел невольно улыбнулась. Уж, конечно, он готов. Будет под видом патрулирования тайных проходов клепать вместе с Мариной свои железяки для заплатки. Вся же вы слишком суровы к детям, мелодичным голосом протянула магистра Клер. Вы убиваете в них дух приключений и авантюризма. Боюсь, что с приключениями, особенно с авантюризмом, «На время придётся завязать». Тут же пресёк Магнус Стерлинг призывную речь невесты принца. «Тем более скоро к нам в гости пожалуют дарданцы и полиция с новым расследованием гибели Вильямса. Не удивлюсь, если приедет и глава тайной службы Икар Берг под видом какого-нибудь клерка из министерства». «Я полностью поддерживаю Магнуса». нужно заняться дисциплиной и закрыть тайные ходы, особенно на время визита дарданцев и полиции, вставил веское слово декан Морган. А Марвел упала духом. И как же ей теперь расследовать гибель адептки Вудсток, ведь она хотела проследить за теми, кто ночью посещает алхимическую лабораторию и вычислить, у кого есть доступ. А ещё она собиралась узнать, куда днём ходит отсыпаться рысикот. Возможно, так она выяснит, кто его хозяин. Что ж, придется действовать на свой страх и риск, и при этом постараться не вылететь из Академии магических наук. До слуха доносились обрывки фраз. «Академия превратилась в проходной двор, вы лишаете детей романтики. Вернемся к разговору, когда уедут дарданцы и полиция». Затем послышались торопливые шаги, и Марвел предпочла отойти от двери. И очень вовремя. Она едва успела добежать до кресла, что стояла у окна, как в холл вышла секретарь ректора. «О, вы уже здесь, Лира Уэлч?» А Нория Стерлинг бросила взгляд на стену, где висели круглые часы с гаечными ключами вместо стрелок. «Придется немного подождать». Марвел кивнула. Буквально через пару минут дверь открылась, преподаватели покинули кабинет, продолжая жаркие обсуждения. Декан Морган выходил последним. Он остановился, заметив студентку. Анория Стерлин громко прокашлялась, и декан направился к выходу. «Не питайте на его счёт иллюзий, милочка. Многие и до вас пытались очаровать Лера Моргана. Но ходят слухи, что он однолюб, да и с адептками романов не заводит. Если у более опытных дам не вышло его окольцевать...» То у вас и по-давно не получится, насмешливо заметила Анория Стерлинг, а Марвел покраснела и вскочила с кресла. Она не станет терпеть подобные разговоры. Лира Стерлинг ей ни подружка, ни наставница. Да и она не давала повода для подобных обвинений. Интересно, не себя ли та имела в виду, когда говорила о более опытных дамах? Анория приблизилась к Марвел, Положила ей руку на плечо и два слышно произнесла: "Я дам вам дружеский совет. Обратите внимание на тех, кто рядом, на того, кто оценит вашу неброскую внешность". "О чём вы?" Марвел не понимала, на что намекает женщина. На кого она должна обратить внимание? Замечания о неброской внешности Адепта предпочла пропустить мимо ушей. «Не о чём, а о ком? А о Германе, конечно!» Искренне удивилась Анория. А Марвел тут же вспомнила, что Герман Пирс — её брат. Неужели до сестры дошли слухи о его неудачных ухаживаниях? Ясно, что Лира Стиерлинг переживает за родственника. Но при чём здесь она, Марвел Уэлч? На этот невысказанный вопрос супруга ректора тут же ответила. Мне кажется, вы ему действительно нравитесь. По крайней мере, он лишь однажды был в ком-то так заинтересован. В ком? За чем-то поинтересовалась Марвел. Хотя ей было определённо всё равно, в ком был заинтересован Герман Пирс. Его манера ухаживания и ухаживания мне назовёшь. Грубый напор эгоистичного мальчишки, не терпящего отказа. И если в первый день в столовой Он ей действительно понравился, то его дальнейшее поведение убило зародившуюся симпатию. Вален Кадвек с химического факультета, честно призналась Анорис Терлинг. Они встречались на протяжении нескольких месяцев, но в прошлом году Элин покинула академию. Девушка поняла, что учёба не для неё. Герман так переживал, Вы же понимаете, что с его данными он мог бы выбрать любую девушку, но выбрал вас. Мне это не нравится, и вы, судя по вашему происхождению, нам не ровня. Но я хочу, чтобы брат был счастлив. Так что не набивайте себе цену, Лиро Уэлч, и ответьте на ухаживание Германа, вместо того, чтобы стравливать его с деканом Морганом». «Я не стравливаю». У меня и в мыслях не было, Марвел запнулась. Анурис несходительно улыбнулась. Надеюсь, вы меня услышали и сделаете правильные выводы. А теперь вас ждёт ректор. Анурис Терлинг, посчитав, что разговор со страптивой адапткой закончен, подтолкнула Марвел к кабинету, в котором ей предстояло сдать экзамен по истории Белавии. Взлохмаченный и сердитый Магнус Терлинг перебирал бумаги, Он поднял взгляд на адептку и пригласил присесть в кресло. «Поведайте-ка мне об истории изобретения дирижаблей. Кто был прародителем, какие идеи изначально были заложены?» Без предисловий начал Лер Стерлинг. «Вот тебе и история, Белови. А Марвел ведь готовилась? Но это даже лучше. О механике и артефакторике говорить предпочтительнее, тем более о дирижаблестроении». Взяв себя в руки после разговора с супругой ректора, Марвел приступила к изложению материала. Первый дирижабль появился в Белавии 14 лет назад. Его изобрёл Эмиль Жиро. Баллон заполняли водородом, в движении конструкцию приводил паровой двигатель и вращающийся винт. Через год подобный механизм произвели в Энгвельде. Достаточно кто сконструировал первый пассажирский дирижабль Прервал Адепск куретор, задав новый вопрос. Его создали 12 лет назад под руководством Лера Тайлера, владельца мануфактуры. Он же организовал первый опытный полёт, собрав на борт более 70 пассажиров. Это были представители аристократических семей, а полёт над Белави обещал войти в историю как самый долгий. Тот полёт отбросил дирижаблестроение на несколько лет назад. И вошёл в историю как самый трагичный. Резко заметил ректор Стерлинг и оторвал взгляд от бумаг. Это была самая громкая неудача в истории держаблестроения. А имя Фергиуса Тайлера стало проклятием. Но ведь крушение держабли несчастный случай. Создатель не мог предвидеть, что всё так сложится, возразила Марвел. Мак и должен был Ректор ударил кулаком по столу. Дережабль не был готов к полёту. Проект был ещё сырым. Нельзя было подвергать опасности такое количество пассажиров. Мало того, что у Тали растали с дети, так он оставил сиротами другие семьи. Ректор Стерлинг внезапно замолчал, взял себя в руки и вновь погрузился в изучение бумаг. А Марвел поняла, что эта тема отчего-то является болезненной для него. «Поведайте историю создания паровых машин», — попросил ректор Стерлинг. Марвел продолжил рассказ, ректор изредка перебивал и задавал новые вопросы. Кто первым решил использовать артефакты как энергетические накопители для работы сложных механизмов? Каковы причины войны Белавии с Ингвальдом? Наконец они подошли к главной теме. Марвел вспомнила соответствующий раздел в учебнике, назвала политические и экономические предпосылки о среди основных причин захват новых территорий. А знаете, я понимаю, Ингвельд. Мангус Стерлинг вновь отвлёкся от бумаг, удивив адептку замечанием. Их территории не так обширны, как земли Белавии. Магов практически нет. И правящим канцлерам приходится нелегко с такими соседями, как мы или Дардания. Это у нас живут маги, чей дар мы беззастенчиво используем. А ведь магия изначально не является нашей заслугой. Вот жители Ингвальда рассчитывают только на себя, на ум и логику. Хорошо, что в Белавии к власти пришел император Алитарр. Он выбрал уникальный путь сочетания технического, научного прогресса и магической силы. Марвел решила уточнить, что же всё-таки произошло на самом деле с приходом к власти императора Алитара. «Лер Стерлинг, можно вопрос?» «Разумеется». Ректор с интересом возрился на студентку. «В учебнике написано, что Алитар — представитель младшей династической ветви, а представитель старшей — Принц Агнус погиб. Но ведь остались его дети. Почему они не заняли престол? Возможно, я не должна спрашивать о подобном, и в Белавии не принято открыто обсуждать императорскую семью. Заранее приношу извинения. Ну, почему же не принято? Удивился ректор. Тут просто не о чем обсуждать. Двадцать один год тому назад на войне с Ингвальдом погиб император Анастас. что привело к формальному окончанию войны и торгу за территории. В течение месяца на престол в Белавии должен был взойти наследник, один из принцев, как вы правильно заметили. Но Агнус и его супруга скоропостижно скончались по причине болезни. Здесь, на этом самом острове, в этом замке. Марвел почувствовала, как по спине пробежал холодок. Из уст ректора это прозвучало жутковато. Мужчина тем временем продолжил. Ходят разные слухи о кончине принца, но мы же с вами не будем верить сплетням, Лира Бельч. Разумеется, нет, тут же согласилась Марвел. Ей было достаточно того, что насплетничал, точнее, поведал библиотекарь Вольпе. Действительно, у принца Агнуса Остались наследники дочь и сын, подтвердил ректор сказанной одепткой. Сейчас им исполнилось бы э 27 и 22 года. Да, да, всё верно. Принцесса Августа, ровесница нашего принца Алексея. На время расследования смерти Агнуса, и его супруги, детей разместили в родовом замке на материке. «А я слышала, что это был монастырь», — робко перебила Марвел. «Скажите, еще темница», — усмехнулся ректор. «Никаких слухов, Лира Вэлч, только факты. А они говорят о том, что принц Алитар, представитель второй наследной династии, готовился стать регентом и опекуном принцессы до тех пор, пока ей не исполнился бы двадцать один год». «Вы хотите сказать, что принцесса правила бы Белави и сложить всё иначе?» — удивилась Марвел. «Это вряд ли», — покачал головой Магнус. Он вышел из-за стола и направился к окну. Марвел тоже обратила свой взор на хмурый осенний пейзаж. Серое низкое небо и такие же невзрачные воды океана. Резкий мрачный контраст с родной солнечной Атрией одновременно навевал тоску и завораживал. Ректор продолжил. Думаю, император Алитар какое-то время правил бы страной в качестве регента, но позже получил бы статус правителя. Его поддержали министры, а для Белавии это одна из основных составляющих успеха. Можно родиться в императорской семье, но если тебя не поддержит правящая верхушка, то останутся лишь титулы и земли. но не власть. Так что же стало с принцессой? Нетерпеливо поинтересовалась Марвел. Никто не знает, то ли её похитил, тот же Ингвельд мог устроить диверсию, чтобы посеять смуту и раздор в Белави, то ли няня сбежала с девочкой в другую страну, испугавшись, что Алетар может устранить родственницу. Но, говорю сразу, последняя версия не имеет под собой оснований. Ректор обернулся и сурово посмотрел на Марвел. Его позиция была предельно ясна. Магнус Стерлинг был на стороне правящего императора. И что же, принцессу не искали? Ну, почему же? Выгнул бровь Магнус Стерлинг. Насколько я знаю, искали, но безуспешно. Ждать было нельзя, страна не могла долгое время находиться без правителя. Поэтому через месяц после исчезновения принцессы министры приняли решение поддержать Алитар. Но был ещё принц. Вы сами говорили, что ему сейчас исполнилось бы 22 года. Возможно, слухи о его гибели преувеличены, полюбопытствовала Марвел. Пока ректор готов отвечать на вопросы, она будет их задавать. Ей предстояло жить в Белаве, окончить академию И ещё 5 лет отработать по договору в бюро или на мануфактуре. Поэтому хотелось бы лучше понимать местную историю и политическое устройство. В дороге мальчик умер от лихорадки, ненадолго пережив родителей, произнёс Магнус Стерлинг. Лекари подтвердили, что это не было убийство. Так что нечего додумывать Лира Уэлч, если вы следуете официальной версии Они рассматривают эти слухи. Почему слухи? Рискнула поспорить с ректором Марвел. В истории, как и в науке, есть гипотезы, которые необходимо учитывать. В нашем уравнении имеются неизвестные, они могут нарушить уже сложившуюся теорию, дав неожиданный результат. Например, ректор хитро прищурился, в уголках глаз появились морщинки. Его явно заинтриговала последняя фраза. Например, принц не умер, а малыша подменили, или принцесса жива и здорова. И вот в один прекрасный или ужасный для Беловей день они придут во дворец, чтобы восстановить справедливость и занять по праву престол. Что тогда? Марвел понимала, что бросает вызов ректору Стерлингу, но ведь история, как и наука, любопытная вещь. Вы не внимательно меня слушали. Судя по его хмылке, ректора забавляла беседа с любопытной адепткой. Я ранее упоминал, что важной составляющей прихода к власти императора является поддержка правящей верхушки. А они новоявленных принцессу и принца не поддержат. Министров устраивает на троне олитар. Так что законные наследники получат лишь причитающееся им добро: титул, дома, деньги. Фамильные драгоценности. Но не власть. А ещё здание этой академии. Пробормотала студентка, вспомнив, что учебное заведение находится в бывшем замке принца Агнуса. Нет, здание академии и остров наследники не получат. Ректор улыбнулся, а Марвел залюбовалась им. Она понимала, почему Лиру Анорию не смутил возраст будущего мужа. Интересный, умный, уверенный в себе мужчина. «За такого можно и побороться». Тем временем Лер Стерлинг добавил, «Мы с Аштоном и Морганом выкупили и полностью отремонтировали замок. Боюсь, юные потомки Агнуса будут не в состоянии возместить нам вложенные средства». «Вложенные средства? А разве не император подарил вам это здание?» — удивилась адептка. «Отнюдь», — покачал головой ректор. А летар лишь поддержал идею создания академии, возведя её в статус имперской. Он разрешил нам с Фредрихом и Райнером выкупить замок вместе с островом. Так что вашей принцессе здесь ничего не достанется, только особняк в столице, который, к слову, до сих пор пустует. Что ж, Лэрроуэлч, мы увлеклись. Нам не было любопытно с вами побеседовать. За то, что вы упустили важную деталь в современной системе правления Белавии, сбросив со счетов министров, ставлю вам не отлично, а хорошо. Марвел согласилась и поднялась с кресла. В этот момент в комнате раздался громкий звук клаксона. Ректор потянулся к железной трубе, что торчала из стены, и так заинтересовала Адептку в её первый визит в кабинет. Лев Стерлинг отодвинул клапан и крикнул: "Слушаю!" Из трубы послышался глухой голос. "Это я что? Эх, нашёл, нашёл! Чертежи завалились под диван. Ты меня доведёшь до лечебницы!" рявкнул в трубу ректор, а затем обернулся к Марвел. "Вы свободны, Лира Уэлч?" Девушка, словно зачарованная, не могла отвести взгляда от странного механизма и прислушивалась к звукам. "Это эхофон для внутренней связи", пояснил ректор. "Неужели видите впервые?" Марвелкивнула, а из трубы раздался голос декана Эштона. "Что ты говоришь? Да не впервые уже. И с мной была похожая ситуация." Я думал, что потерял чертёж вытискафера, а потом нашёл в дальнем ящике стола. Ректор покосился на Марвел, и она поняла, что её время истекло. Властный голос Лира Онории застиг студентку у дверей. В холле вас ждёт Адепт Фрайберг. Он уже несколько раз заходил и интересовался, когда вы освободитесь. У вас по плану учебный полёт. Марвел поблагодарила секретаря и со всех ног бросилась к учебному корпусу. Они с Эриком планировали проверить действие нового устройства для навигации. А ещё она хотела воспользоваться поездкой на материк и отправить письмо поверенному. Из академии письма забирали и доставляли раз в месяц, а Марвел планировала управиться с делом как можно быстрее. Она приняла решение продать дом. В атриу она больше не вернётся. Эрик Фрайберг ждал сокурсницу в холле, нетерпеливо мерия шагами периметр. "Прости, немного задержалась", запыхавшись, проговорила Марвел. "Наконец-то", вздохнул капитан Чайки и подхватил девушку-подругу, уводя за собой к проходу, что вёл в причальную башню. "Тебя 2 часа не было. Неужели так долго можно рассказывать о Белави? Это ты местный житель, а я чужестранка". Ваша история для меня как полёт к далёкой звезде, заметила Марвел. Да, для меня тоже. Я же из простой семьи. В тонкости правления страной не вникаю, имён министров не знаю. Меня больше волнуют артефакты и механизмы, подмигнул ей Эрик. Как же ты создавал историю? удивилась Адептка. Поговорили с Лером Стерлингом об истории создания самоходных механизмов. Рассказал ему о том, как в детстве экспериментировал с артефактами и механикой, и ректор поставил мне отлично. Усмехнулся Фрайберг. А где ты вырос? В маленькой деревушке на юге страны. Меня воспитывала мать, местная повитуха. Отца я не помню. Мама говорила, что он погиб, когда я был крохой. Объяснил Эрик и, зайдя в лифтовую кабину, нажал на нижний рычаг. Откуда же в тебе сильная стихийная магия? Если ты из простой семьи, а ты уверена, что даром наделены лишь аристократы и богачи, ты вот тоже не из знатных. А дар редкий. Это правда. Но в Атрии и Дардании всё по-другому, там магов больше, а здесь тихий не редкость. Я слышала, что в Белавии дети с таким даром в основном рождаются в аристократических семьях. Так и есть, но бывают исключения, кивнул Эрик. Тот же Ольсон Мак воды родился в семье рыбака, хоть сейчас и ведёт себя словно важный вельможа. В моей деревне я был один с таким даром, влёкся артефактами и механикой, да ещё прочитал статьи Магнуса Стерлинга и грезил о знакомстве с ним. В 18 пришёл устраиваться на мануфактуру по производству дирижаблей. Проработал там пару лет кое-что совершенствовал, и мой шеф посоветовал поступить в Академию магических наук. «Лер Морган взял меня сразу на третий курс. Этим и хороша наша Академия. Дает шанс любому, лишь бы были способности и дар». Эрик открыл люк и помог Марвел забраться в салон дирижабли. Из внутреннего кармана потертого кожаного сюртука он достал предмет, напоминавший книгу или плоскую коробку. На зеркальной поверхности отражались их с Марвел лица. «Вот, соорудил навигационный механизм согласно твоей схеме». «Эликанов кое-что подсказал». «Сейчас установим его и опробуем в действии». Фрайберг запустил моторы, а Марвел зачарованно наблюдала за тем, как он управляется с клапанами баланетов, рулями высоты и направления. Дирижабль отчалил из стыковочной арки и теперь плавно набирал высоту. Эрик вдавил кнопку на приборе с ровной зеркальной поверхностью, но механизм не оживал. Что, не работает? нахмурился Фрайберг, и Марвел отрицательно покачал головой. Капитан Чайки тихо ругнулся и с силой встряхнул коробку с механизмом. Неожиданно экран ярко вспыхнул, на его поверхности возникли тонкие горизонтальные и вертикальные линии. Три разноцветных огонька оставались неподвижными. И только четвёртый белой точкой отдалялся от них, а затем, словно парусник, он улёкся на золотистую продольную линию, покачиваясь и мигая. Наконец-то, радостно хмыкнул Эрик. Марвел догадалась, что мерно раскачивающийся белый парусник и есть чайка, которая вошла в воздушный коридор, а трени подвижных огонька суда конкурентов пристыкованной к башне У тебя получилось установить маячки с артефактами на другие дирижабли? спросила Адептка. Ага, едва успел. Ведь сегодня ночью деканы будут дежурить в проходах, так что о ночных вылазках временно придётся забыть, с сожалением сообщил капитан Чайки. Марвел поняла, что магистр Клэр уже поделилась информацией со своим любимчиком. А где Манкин? Адептке показалось странным, что механик с ними не полетел. Лера Рештан собрал всех мехадов в аудитории и проводит разъяснительную беседу на тему того, что в академии ведутся секретные разработки. Мы должны серьёзно относиться к чертежам, шпионы не дремлют и всё в таком духе, хмыкнул рыжеволосый капитан. Белый огонёк начал снижаться, а Марвел выглянула в окно. В отдалении показался материка и вершина причальной мачты. А когда они подлетели чуть ближе, Адептка различила знакомые фигуры клашара и рабочих. "Ну-ка, давай", приказал Эрик. "Становись к штурвал". Марвел повернула штурвал и дерябло наклонился. Эрик помог выровнять корпус, но теперь ей предстояло самостоятельно подвести воздушный судно к мачте. Пришлось силой надавить на одну из ножных педалей, чтобы повернуть корпус корабля. Если в причальной башне Академии в проём были встроены артефакты, притягивающие судно, то здесь на материке для приземления понадобилась помощь. Максимально приблизив дирижабль к башне, Марвел наблюдала за тем, как рабочие ловко подхватывают гайддропы и плавно притягивают судно к мачте. Только когда носовую часть дирижабля зафиксировали в стыковочном гнезде, второй пилот шумно вздохнула. Молодец. Похвалил её капитан и, кажется, сам выдохнул с облегчением. Марвел первой покинула дирижабль. Сегодня она решила надеть удобные брюки и короткую матерчатую куртку на тёплой подкладке. В таких обычно ходили все пилоты, за исключением модников Пирса и Ольсона. Она передвинула на лоб очки и гоглы, в которых можно определить расстояние до цели. Новую модель с тонкими насечками на стёклах на днях смастерил Эрик. Внизу, при выходе из лифтовой кабины, знакомый клашар подал ей руку и заметил: "Что ж, вы меня удивили, дамочка. А это редко кому удаётся. Ведь я был уверен, что вы вернётесь в тот же день. Но с острова так никто и не прилетал. Мы зря прождали. Зато недавно провожали того, кучеров волоблончинчика в модном макинтоше". Так и думал, что он продержится от силы месяц. Кстати, вы ладно пристыковали дирижабль. Благодарю, — сухо произнесла Марвел, хотя ее распирала от гордости. Эрик поприветствовал главного, и тот сообщил, что мобиль уже ждет. В руках у капитана Чайки Марвел увидела круглую картонную коробку, очевидно принадлежавшую Тесс Клэр. Уже в салоне техномобиля Эрик пояснил. Городок недалеко, ты наверняка туда не заезжала, от вокзала дорога идёт в объезд. А между тем здесь есть свой причал, большой эллинг для почтовых и пассажирских дирижаблей, которые прилетают в Уайсбери раз в неделю. И что, в этом городе есть приличные магазины? А почему нет? Нормальный провинциальный городок. Я сам родился в подобном. Мы с Яном прилетаем на материк пару раз в неделю, покупаем кое-какие детали Иногда продукты по просьбе повара или сладости для адепток, кое-что для преподавателей, и забираем тех, кто приезжает в академию. И Фрайберг достал внушительный лист, в котором значилось пунктов двадцать, не меньше. — Так вы контрабандист, Лер Фрайберг? — заметила Марвел, придав голосу суровые нотки. — Тссс, только никому не говори, а то меня повяжут. А я ведь планирую поработать в бюро шпица. Усмехнулся Эрик и тут же нахмурился. «Ты, кстати, слышала про Вильямса?» «Да, жаль, парня», — вздохнула Марвел. Мобиль наконец-то въехал в город с двухэтажными домиками из тёмного камня и коричневыми крышами из крупной черепицы. Дорога стала ровнее, хотя идеально её не назовёшь. «Остановите у ателье модной одежды Лиры Сегаля, а затем довезёте нас до кондитерской лавки». Попросил Эрик молчаливого водителя. Тот лишь кивнул в ответ. "И ещё на почтамт", добавила Марвел и пояснила удивлённому Эрику. "Да, знаю, что все письма отправляют через Анорию раз в месяц, но решила, коль мы уж едем, то воспользуюсь случаем, так быстрее дойдёт. У меня недавно умер отец. Он был против, чтобы я училась в Белавии, но сейчас, в общем, дома меня ничто не держит. Да и не представляю, как вернусь в Атрию после всех воспоминаний. Поэтому решила обратиться к поверенному и продать наш дом. Смелое решение, помедлив произнёс Эрик и сжал ладонь спутницы. Я сочувствую тебе. Наверное, остаться одной тяжело. Не знаю, как пережил бы смерть матери. Она у меня замечательная. Если бы не её вера в меня, вряд ли бы я здесь учился. Марвел кивнула таким образом благодаря друга за поддержку. От воспоминаний горло подкатил ком. Студенты молча покинули мобиль и дошли до модного ателье. Маленький магазинчик был весь забит одеждой, обувью и аксессуарами. Не сказать, чтобы очень модными, но все наряды приличные. Было даже несколько моделей, которые адептка видела в одном из столичных салонов одежды Белави. Из-за прилавка к ним навстречу вышла миловидная девушка, и поинтересовалась, что они желают. Эрик передал ей сложенный вдвое лист и коробку. Лера Клэр из Академии магических наук просила поменять. Там в записке всё указано. Её обслуживала Люси. Девушка удалилась, а Марвел решила осмотреться. Денег у неё с собой особых не было, но на покупку какого-нибудь модного аксессуара хватит. В столичном салоне она видела только что вошедшее в моду кожаное жилет и чокер, расшитые разноцветными бусинами. Подобных вещей в гардеробе рассытительной одёпки Волч не наблюдалось, но сейчас ей захотелось приобрести что-то дерзкое и вызывающее. В зал вошла молодая служащая, которой Эрик ранее отдал записку и картонную коробку. За ней следовала непривлекательная женщина неопределённого возраста. Судя по речи с небольшим акцентом, чужестранка. Добрый день. Здесь замену размера. Всё, как просила Лира Клер. Продавщица передала Эрику коробку. Дополнительная оплата не нужна. И я вложила новый каталог с моделями. Фрайберг поблагодарил её и направился к выходу, а Марвел задержалась, обращаясь к Лире Люси с просьбой: "Я бы хотела приобрести чёрный кожаный чокер с кристаллами или тёмными бусинами. Не покажете мне? Не понимаю, о чём вы. У нас нет подобных украшений. Пожала плечами неприветливая женщина и покинула зал. Марвел расстроилась. Ей так хотелось приобрести модную вещицу, ведь заниматься украшательством одежды, как прочей одеткой, ей было недосуг. Заметив выражение её лица, молоденькая служащая поспешила к расстроенной студентке. Вы что-то хотели? Люсьен не смогла вам помочь? Я просто интересовалась, есть ли у вас в наличии кожаный ожерелье и чокер. Возможно, вы не знаете, что это такое. Это таксессуар только появился в столице. Конечно, знаем. Мы обязаны отслеживать все модные новинки. К нам должны привезти подобные через пару недель. Заходите. И девушка мило улыбнулась. Интересно. Почему Лира Люси мне не захотела помочь? Искренне удивилась Марвел. Она странная, произнесла собеседница понизив голос и озираясь. Работает в салоне год, а модные веяния, да и некоторые названия запомнить не может. А вроде бы её принимали с хорошими рекомендациями. Одно слово чужестранка, но исполнительна. Некоторым клиенткам, как вашей Лире Клэр, она нравится. Перехватив недовольный взгляд, посетительница, служащая поняла, что ляпнула лишнее. Ведь адептка Уэлч, как и Тесс Клэр, тоже была чужестранкой. Марвелл поблагодарила девушку за консультацию и покинула салон. У входа в кондитерскую лавку студентка поинтересовалась у Фрайберга. — Ты справишься без меня, а я пока сбегаю на почтамт. Эрик кивнул, а она поторопилась в здание через дорогу. У стойки она заметила пожилого служащего, который приветливо улыбался. Марвел достала из кармана письмо, сделала небольшую приписку, заклеила конверт и приобрела несколько марок. "Подскажите, когда моё послание дойдёт до адресата?" уточнила она. "Как раз завтра утром из столицы прибудет почтовый дирижабль. К вечеру письмо доставят по адресу". Любезно ответил мужчина, бросив взгляд на конверт. В хорошем настроении Марвел покинула почтамт. Фрайберг уже ждал её на другой стороне улицы, загружая покупки в мобіль. На обратном пути в академию студенты ещё раз проверили работу навигационного механизма, который опять включился не с первого раза. Эрик объяснял это тем, что их энергии воздуха и огня ещё не привыкли друг к другу, поэтому артефакт работает нестабильно. Но, возможно, они перестарались и передали кристаллу слишком мощные импульсы. Марвел порадовалась, что с ними не было Манкина. Механик опять бы ворчал по поводу ее способностей и обвинил бы в неполадках прибора. Перед сном Марвел вспоминала события дня, разговор с ректором, посещение ателье. Некоторые моменты показались ей странными. Надо бы завести дневник и записывать обо всём, что показалось необычным или подозрительным. О той же Лире Люси из салона одежды или секретной лаборатории Агнуса, о которой все шепчутся, но толком рассказать не могут. Вспомнив о дневнике, она поднялась с постели и подошла к подоконнику, согнав с него недовольного Ар. Кот опять пришёл в гости, и хронометр запечатлел зверь. Значит, прибор работает. Нужно лишь его усовершенствовать. Потянув на себя тяжёлый подоконник, Марвел сдвинула его и просунув руку в узкую щель на щуплой тетрадь. Достав её, она принялась перелистывать чистые страницы. Неожиданно из тетради выпала записка. Девушка подняла лист и прочитала: "Жду тебя в полночь в третьей пещере алхимиков. никому не говори, иначе пойдут слухи, а тебе они ни к чему". Герман Пирс. Внутри у неё всё оборвалось. Получается, Олегрию Вудсток в пещеру заманил Пирс. Марвел спрятала записку в тайник, решив, что там её никто не найдёт, и задумалась над тем, что же теперь делать. Можно показать послание полиции, но она была уверена, что Пирс выкрутится. Те же Анория и Арманьяк будут выгараживать родственника, утверждая, что записку подделали и Пирса хотели подставить. Вздохнув, Марвел вновь принялась листать пустые страницы. Бросив взгляд на светильник под потолком, она вытянула руку, поднося тетрадь как можно ближе к свету, и с удовлетворением заметила, как на странице проявляются расплывчатые буквы. Её догадка оказалась верна. Алегре использовала специальные чернила, проявляющиеся при искусственном освещении или при нагревании. Но радость была недолгой, и через какое-то время Марвел разочарованно вздохнула. Проявившиеся буквы были тусклыми и расплывчатыми, не прочитать ни строчки. Вспомнив, что в шкафу на нижней полке стояла горелка, она решила ею воспользоваться. Ещё в первый день она убрала с тумбочки лампу с пряно пахнущим составом вместо керосина. Очевидно, Олегри нравился подобный аромат, а вот Марвел такая экзотика была ни к чему. В резервуаре оставалась горючая жидкость, а дептка направила на неё искры, что сорвались с кончиков пальцев. Фитилёк загорелся, а Марвел повернула колёсико стрелкой вниз, регулируя яркость. Она поднесла тетрадь к лампе, раскрывая страницы, и вдруг Буквы стали ярче и чётче. Конечно же, Аля была не только артефактором, но и талантливым алхимиком. Об этом ей говорила Марина. Наверняка Аллегрия смогла разработать уникальные чернила, которые проявлялись при нагревании специальной смеси. Лишний раз Марвел убедилась в том, что адептка Вудсток в ту руковую ночь никак не могла допустить ошибки в алхимических опытах. Породила в тот же трюк с другими страницами, Марвел теперь могла прочитать дневник. Погасив лампу, она удобно устроилась на кровати, а кот разлёгся рядом и с выжиданием поглядывал то на тетрадь, то на Марвел. Девушка неспешно пролистывала страницы дневника, отмечая, что Аля постоянно обращается к какому-то Тину. Студентка-артефактор советовалась с ним, делилась сокровенным, рассказывала об учёбе и даже приводила примеры алхимических формул. Написано было немного. Дневник вели лишь с сентября. Некоторые опыты Олег описывал слишком подробно, из чего Марвел сделала выводы, что Тим прекрасно разбирался в артефакторике и алхимии. Кот подполз ближе, принюхался к тетради и зарычал. Тише ты, а то тебя обнаружат соседки, а я пока не знаю, хорошо это или плохо. Ар бросил на Марвел виноватый взгляд, и она погладила зверь за ухом. Ты ведь знал Олегрию так? Это же к ней ты приходил полакомиться. Кот фыркнул, словно подтверждая её догадку. О, Марвел слипались глаза, и она уже с трудом вчитывалась в строчки. А ведь и утром важное мероприятие, гонки, и надо бы выспаться. Но любопытство взяло верх, и она решила прочитать еще одну страничку, самую последнюю. Все остальное она изучит завтра вечером, внимательно, не пропуская ни слова. Последняя запись была сделана размашистым почерком. Очевидно, Аллегрия торопилась. Не на ту ли самую встречу с Пирсом. Аля писала. «Тин, сегодня я не смогу подробно описать свой день в академии. Я вынуждена бежать». Знакомый студент прислал записку с просьбой о встрече. Как же я ошибалась на его счёт. Думал он пустой и напыщенный любитель развлечений. Представляешь, сейчас нас с ним связывает тайна. Завтра обязательно напишу все подробности. Кажется, у меня получилось оживить кристалл. Это именно то, о чём мы с тобой мечтали. Заменить больные органы искусственными. На зимние каникулы я приеду домой, и мы сравним результаты. Кстати, наш магистр алхимии выходит замуж, и место будет вакантным. Может, попробуешь подать документы? Тогда мы сможем быть вместе. Люблю тебя. Аля. Марвел несколько раз перечитала эти строки, но так ничего и не поняла, кроме того, что в тот злополучный вечер Адептка Вудсток отправилась на встречу с Пирсом. и что Германа и Аллегрию объединяла общая тайна. Странно, она признается этому Тину в любви и в то же время свободно пишет о встрече с другим. Либо это очень высокие отношения, либо Марвел что-то не так поняла. Сейчас она устала и вряд ли разгадает ребус, но чуть позже обязательно докопается до истины и узнает причину смерти Аллегрии Вудсток, чего бы ей это ни стоило.